Глава 7. Больше, чем тело. Фаняша позвала х о р д а э Тидизовна, и девочка почувствовала легкие прикосновения на своих щеках. Да, отозвалась она н е о т о возвращая себя из плена ф а н т а з и й и размышлений на тему вселенной. Положила ладони поверх рук любимого архангела и обрадовалась, что чувствует это. Потом она медленно открыла глаза в надежде на этот раз увидеть учительницу. Но вокруг была все та же непроглядная темнота. После того, как весь мир представился Фаняше как волшебный великан, ей показалось, что тем самым для нее открылся новый уровень знания и понимания Вселенной, и это непременно должно было отразиться на ее реальности, например, в качестве способности снова видеть. Но зрение, похоже, не собиралось возвращаться. Странное и тяжелое ощущение, что внешний мир исчез, становилось все более устойчивым. Но она сама все еще существовала. Она осознавала, что может слышать, разговаривать, думать, чувствовать, а еще, как выяснилось, она могла фантазировать. Воображение помогало Фаняше представлять все что угодно, рисовать любые картинки и даже целые фильмы, яркие, цветные, интересные. Один этот великан, олицетворяющий вселенную, чего стоил. Наблюдая за ним в своем воображении, Фаняша представила, что она сама и есть этот великан. и позволила себе ощутить сразу все три мира, из которых он состоит. Чувствовала, как в голове разместились архангелы, здесь они то и дело выдавали новые мысли, концепции, схемы, логические цепочки. Сердце наполнили ангелы, удивляя и восхищая бесконечным могучим чистым потоком и с к р е н н и х эмоций и чувств. А каждая клеточка этого воображаемого тела состояла из людей. Они дарили яркие ощущения взаимодействия с внешним миром с помощью пяти органов чувств. Эта идея, картинка, показалась Фаняше очень забавной и даже помогла на некоторое время отвлечься и забыть о том, что она исчезает. А как я сейчас выгляжу? – поинтересовалась девочка, замечая, как очертания ног ее воображаемого великана становятся размытыми, как и у нее самой. Я продолжаю и дальше исчезать? Или мое развоплощение остановилось на ногах? Да, только ноги остались прозрачными, – слука в и л а учительница. Руки свои я хорошо чувствую, добавила Фаняша и начала ощупывать себя сверху вниз. И голову чувствую, и лицо, и шею, и плечи перечисляла девочка и вдруг замедлилась, когда дошла до живота. Только вот тут что-то странное. Нет ощущений, Фаняша, милая, в з в о л н о в а н н о заговорила учительница. Ничего страшного, отмахнулась девочка. Я уже почти начинаю привыкать. В ее глазах появился испуг. з а б л е с т е л и слезы, но она растянула губы в улыбке и нервно хихикая заговорила: "Подумаешь, живота не чувствую. Что тут особенного? Ну не чувствую и ладно. Я же все равно его не вижу. Какая мне тогда разница, есть он или нет? Это же всего лишь тело. Пусть себе исчезает. Я-то не тело. Я однозначно являюсь чем-то большим. Ведь так? Так. С рассеянным видом, поражаясь внезапности собственного нового осознания." ответила сама себе Фаняша. Я же была в человеческом теле, а потом его не стало, тело исчезло, а я-то осталась. Потом у меня появилось тело ангела, и вот оно тоже исчезает. Пусть, значит, потом будет что-то еще, какое-то новое воплощение. Главное, что я всегда есть. Вы, пожалуйста, подберите мне в следующий раз новое тело, только понадежнее, чтобы оно подольше не исчезало. У меня же есть важные дела. Я хочу передать людям знания, написать для них книгу о правилах жизни на Земле и законах Вселенной. А для этого мне нужно тело. Ну, хоть какое-нибудь. х о р д а т ю д и з о в н а молчала. О, придумала! Вдруг закричала Фаняша и замахала руками. Давайте вы меня снова в человеческое тело поместите. Я рожусь на Земле, вырасту, вспомню все, что я знала, и напишу книгу для людей. Это будет даже легче написать книгу самой, чем будучи ангелом диктовать ее человеку. Как вам такая идея? По-моему, замечательная. Фаняша, милая, пожалуйста, остановись, сказала Хорды Тюдизонна. То, что ты говоришь, безумие. Безумие? воскликнула Фаняша. Весь этот мир безумие. Только мы сами наполняем этот мир и свою жизнь смыслом, когда придумываем что-то и потом воплощаем это в реальность. Вот я и придумала выход из ситуации. Если уж мое ангельское тело исчезает, мне нужно снова стать к п р и м е р у человеком. Просто помогите мне это сделать. Ну как? Развела руками учительница. Но вы же смогли поместить меня в тело ангела, сообразила Фаняша. Просто вспомните, как это было, и потом сделайте все наоборот. Это совсем другое, растерянно ответила учительница, качая головой. Суть в том, что ты не просто облачилась в тело ангела. ты сама стала ангелом. произошло преобразование одной энергии в другую. это был уникальный эксперимент. твоя душа была помещена в секретную лабораторию архангелов. и через несколько лет напряженной работы произошло чудо. появилась ты. первый в мире ангел, созданный из души человека. а процесс, который происходит сейчас, необратим. развоплощение ангела предполагает его полное исчезновение. таковы законы нашего мира. Послушайте, не успокаивалась Фаняша. Но вы же сами сказали, что я не такая как все. Я не просто ангел. Значит, во мне есть что-то такое, что может остаться после того, как исчезнет это мое ангельское тело. Вам просто нужно вспомнить во всех подробностях, как проходил эксперимент, что происходило со мной после того, как я перестала быть человеком и стала превращаться в ангела. Нужно просто понять, кто я сейчас, найти меня в моменте перехода из одного тела в другое. И повторить? Поняша, пойми, ангелы и люди совершенно разные по своей природе, ответил Хорн. Человек не является телом, у которого есть душа. Человек, по сути, и есть душа, у которой есть тело. Человеческое тело как одежда, которую душа получает на время жизни на земле. Тело служит для того, чтобы душа могла взаимодействовать с внешним миром. Когда человек умирает, его душа освобождается, снимает одежду тела, а дальше... Она чуть приостановилась, погружаясь в воспоминания процесса встречи с душой человека. Дальше все идет естественным путем. Ангел встречает душу и летит с ней в Альтадиум. Там они проходят необходимые процедуры, и ангел сдаёт душу человека в центр перерождения. к о р д а й т и д и з о в н замолчала и закрыла лицо руками. Так, и что дальше? Подбадривала п о н я ш а Дальше. Рассеяно повторила хорды т и д и з а н н о убирая руки. Душа хранится в центре перерождения и ждет следующего воплощения. Но я же как-то стала ангелом, ничего не ждала и не хранилась. А как это случилось? Вы помните? настаивала ф о н я ш а Да, отозвалась учительница, напряженно всматриваясь в одну точку перед собой. Мне кажется, я не сдала твою душу в центр перерождения. Вам кажется? переспросила девочка. Я не могу вспомнить тот самый момент, – заволнованно ответила учительница, как будто эти воспоминания стёрты из моей памяти, словно в памяти стоит какой-то блок и не даёт мне пойти дальше. Я вижу, как несу твою душу в а л ь т а д у м и потом всё – пустота, ничего не вижу, чистый белый лист, и только какие-то еле слышные звуки, эхом доносящиеся издалека. Обрывки фраз. Не могу разобрать слова. Слишком далеко. И так пронзительно звенит и гудит все вокруг. Только два слова все время повторяются. Никогда. Навсегда. Этот голос разрывает мне сердце. Кто он? Кто это говорит? Что со мной? Я чувствую, как сжимается все внутри. Почему мне так больно? практически в з в ы л а она, сдерживая рыдания, приложила руку к албу и склонилась всем телом, будто проживая нестерпимую боль. Фаняша тут же бросилась туда, откуда звучал голос хорды т ю д и з о в н нащупала ее вздрагивающую спину, прижалась к ней и стала осторожно поглаживать, словно хотела этими простыми движениями забрать часть страданий себе. Девочка вспомнила, что и раньше замечала какую-то необъяснимую тоску и боль в ее бездонных черных глазах. С тех пор, как Фаняша, будучи ученицей младшей школы Ангелов, однажды увидела слезы учительницы, ей всегда хотелось узнать их природу, их причину. Но, как оказалось, даже сама хорда и т и д и з о в н а не понимала, откуда в ней эта боль. Прости меня, схлипывая, прошептала она, поднимая голову. Я не понимаю, что со мной. Эти слезы, эти эмоции сильнее меня. Я не могу их контролировать. Они живут сами по себе, а я... меня в этот момент нет. Там, где нет воспоминаний, нет и меня самой. Чистый белый лист. Я очень люблю вас и переживаю, когда вы плачете, сказала Фаняша. Если бы я только могла помочь вам, я бы непременно это сделала. Я знаю, милая, ответила Хорды Тюдизовна, вытирая слезы. Она почувствовала себя неловко от того, что снова не могла сдержать эмоции. Сколько раз она обещала себе не подходить близко к тому омоту воспоминаний, в которых таилась необъяснимая и тем самым пугающая ее пустота? Ей казалось, что она может остановиться заранее, чтобы вновь не испытывать той пронзительной боли, которая внезапно возникает и поглощает ее всю. Но это повторялось снова и снова. Мощная волна манила ее к себе, затем накрывала с головой и уносила в океан пустых воспоминаний. Вы хотите что-то вспомнить? произнесла Фаняша, словно прочитала мысли учительницы. к о р д а э тюдизовна глубоко вздохнула. Вы нам в школе рассказывали о том, что делать, когда мысли о чем-то доставляют боль. Помните? – спросила девочка. Рассказать историю от третьего лица, – ответила учительница. Да, обрадовалась девочка. Эта техника называлась не персонаж. Вы говорили, что нужно перестать быть персонажем этой истории, а стать зрителем. Рассказать о произошедшем так, будто все случилось не с вами, а с кем-то другим. Помните, это помогло моей подруге м у р и с е пережить потерю родителей и братьев. А к р ы г о л и я с помощью этой техники смогла справиться с переживаниями, связанными с тем, что она стала ангелом для человека с ограниченными возможностями. Да, милая, я помню, согласилась учительница. Но в моем случае все немного сложнее. Дело в том, что некоторые воспоминания просто отсутствуют в моей памяти. И когда я пытаюсь вспомнить, подхожу к ним ближе, то ничего не вижу, только чистый белый лист. И что-то там, то, что я не могу вспомнить, доставляет мне боль. Возможно, я смогла бы с ней справиться, если бы умом понимала, где ее источник. Но поскольку я не помню, а просто чувствую, очень сильный поток боли. Он проходит сквозь меня бесконтрольно, яростно, и я ничего не могу сделать. Вы не помните, что случилось после того, как принесли мою душу в Альтадиум, так? А вы пробовали рассказать эту историю от третьего лица? Не унималась Фаняша, веря в силу техник, которые они проходили в школе. Хорда этидизом на м о л ч а покачала головой. Давайте сделаем это сейчас, настаивала Фаняша. Только нужно начать рассказ с событий, которые произошли раньше. Вспомните, например, о моем последнем дне на Земле. Нет, я не могу, ответила учительница. Не отказывайте мне, пожалуйста, взмолилась Паняша. Я хочу и готова узнать об этом, и потом нам уже нечего терять. Я же все равно р а з в о п л о щ а ю с ь Поймите, ведь это может быть наш шанс. Если к вам вернутся воспоминания, это наверняка поможет вам избавиться от боли. Вы увидите, как происходил процесс моего преобразования, как из души человека вы смогли создать ангела. И тогда вы найдете способ или обратного преобразования, или нового перевоплощения меня в кого-либо, ну или вы просто поймете, кто я на самом деле. И тогда я больше не исчезну. Никогда. Слово «никогда» заставило хордую тюдизовну вздрогнуть. А что, если эта девочка права? Закрыв лицо руками, подумала она. Ведь я никогда не шла дальше. Каждый раз, пытаясь вспомнить то время, я испытывала острую боль и отступала. Боль. Это закрытая дверь. Боль от слова больше. Я не разрешала себе большего, не разрешала себе быть в понимании большего, чем это было доступно. Раньше я не видела необходимости открывать ее, а теперь в этом есть смысл. Если я вспомню, как создала ее, я смогу ее спасти, возможно. Глава восьмая. Пожар. Хорда прикрыла глаза.